Небесный, идолу души моей, ненаглядной Офелии. Это плохое выражение, избитое выражение, ненаглядное, избитое выражение. Но слушайте дальше. Вот, читает, на ее дивную белую грудь эти и тому подобное. Королева, ей это Гамлет пишет. Полоний, миг терпения, Я по порядку, госпожа моя. Читает, не верь дневному свету, Не верь звезде ночей, Не верь, что правда где-то, Но верь любви моей. О, дорогая Офелия, Не в ладах я со стихосложением, Вздыхать в рифму не моя слабость. Но что я крепко люблю тебя, О, моя хорошая, верь мне, прощай, Твой навеки, драгоценнейшая, Пока эта махина принадлежит ему Гамлет. Вот что мне дочь дала из послушания. а также рассказала на словах, когда по времени и где по месту любезничал он с ней. Король, как приняла она его любовь? Полоний, какого мнения вы обо мне? Король, вы чести образец и преданности. Полоний, рад бы оказаться. Какого ж мнения были бы вы, когда... застигнув эту страсть в ее зачатке, а я ее, признаться, разглядел скорее, чем дочь, какого мнения были бы, вы, государыня, вы, государь, когда б я бумаги сквозь пальцы стал смотреть на эту страсть и сделал сердцу знак молчать? Какого вы были б мнения? Нет, я напрямик. Немедленно сказал своей девице «Лорд Гамлет принц, тебе он не чита тому не быть!» И сделал ей внушение замкнуться от его похвал на ключ, гнать посланных и возвращать подарки. Она меня послушалась. И что ж, отвергнутый, чтобы выразиться вкратце, он впал в тоску. Утратил аппетит, утратил сон, затем утратил силы, а там из легкого расстройства впал в тяжелое, в котором и бушует на горе всем. Король, вы тех же мыслей? Королева, да, правдоподобно. Полоний, назовите случай. Когда б я утверждал, что это так, а было по-иному?» «Король, не припомню». Полоний, показывая на свою голову и плечи, «Я это дам от этого отсечь, что прав и ныне. С нитью путеводной я под землей до правды доберусь». «Король, как это нам проверить?» «Полоний». Очень просто. Он бродит тут часами напролет по галерее. Королева, совершенно верно. Полоний, я дочь ему подкину в этот час, а мы вдвоем за занавеску встанем. Увидите их встречу. Если он не любит дочь и не любовью болен, Я больше не сановник, а держу заезжий двор. Король. Ну что ж, понаблюдаем. Королева. А вот бедняжка с книжкой и сам. Полони, Уйдите оба. Оба уходите. Я подойду к нему. Прошу простить. Король, королева и свита уходят. Входит Гамлет, читая.